К счастью, реплика Патта воспринимает с сержантами лишь как продолжение шутовства компьютерного мага. «У нас свой душ!» — многозначительно помахивает дубинкой, сообщает сержант. «Для того, чтобы всякие умники не протащили в лабиринт неразрешенного оружия, в одежде или на теле, ибо был прецедент...» Маньяк на миг поворачивает голову и всем лицом изображает огорчение. «Да, мы понимаем...» А о каком прецеденте, говорил сирент. Оружие сделал маньяк. Применял его я. Замаскированный в виде пояса вирус Варлок 9000. Смирившийся подёркит какую-то кабинку, начинает раздеваться. Моим сам стою, запрокинув голову, водя губами пахнущую химию воду. Вот оно как, значит, не просто душ для антуража. Противовирусный контроль. Ну, размылись. На неприятности нарываться не пробую. Иду к авиазной камере. В соседнюю справа лежит циньке, подмигивает мне напоследок. Над ней опускают крышку. В соседнюю слева пули прошмыгивает пад. Счастливого полёта бросает мне неча на коже девушка-стюгант, опускает крышку. В ванну льётся густой белый туман. Бьют электрические разряды. Темнота. Туман. Протягиваю руки. Что-то странное. Крышки надо мною нет, а туман остается. Подтягиваю ноги, сажусь на корточки, выпрямляюсь. Что за черт? Кожу прошибает ознобом. Я начинаю понимать, но это... Это слишком неожиданно. Темнота, сероватая, клубящаяся мгла... в этом стоянии не ориентиров я один здесь голый дрожащий человечек в бесконечном мире но я слишком хорошо знаю по прежним снам что мне надо сделать шаг и впереди вспыхивает едва заметная белая искорка далёкий огонёк вытираю вспотевшее вмиг лицо Ещё никогда эти странные сны не накатывали на меня в глубине. О, Господи, что же делать? Сидеть и ждать, пока меня разбудит? Или идти в очередной безумной попытке преодолеть мост? Ждать как-то скучно, что ли? Иду. И снова ощущение чужого присутствия, кто-то идущий рядом. Так что я не могу его видеть, но слышу шаги. Останавливаюсь, звуки стихают. Эй, кричу я. Может быть, хватит играть в эти игры? Тишина. Что это я ищу собеседников в собственном сне? Ладно. В конце концов, я знаю, как проснуться. Проверено. Всем, кроме электроники, чёрт возьми. Почему бы не провести очередной эксперимент? Иду на свет. Туман постепенно светлеет, он же белый, чистый и яркий, будто флоресцирующий, и вот впереди врастают скалы. Левая стена — синий лед, правая — алый огонь. Стою перед волсяным мостом, как просто было преодолеть его валька-баре. Там он и построен-то был, как ловушка на дайверов. Но здесь, в моем зациклившемся сне, не помогает верный старый стишок. Исчезнет иллюзия, исчезнет и мост. Чего я еще не пробовал, интересно? Представим себе, что это канат. Канат над бурной рекой. А я сумасшедший старый турист, или не менее сумасшедший малолетний скаут. Ну что, будем переправляться? Будем. Приседаю на корочке, беру за нить, руки она не режет, прекрасно, оплетаю-ка над ногами, повисаю над пустотой и начинаю ползти. Смех, да и только! Как все было просто! Если я пройду этот мост, может быть, сны перестанут меня терзать, ползу. Небывалый аттракцион. Человек на канате, ваши ставки, господа. Посмотрите, как он по канату ползёт. А ведь не всё так просто. Нить начинает резать ладонь. Вначале просто неприятно, будто тащишь слишком тяжёлую сумку со слишком узкой ручкой. Чёрт! нить уже впивается в руки пальцы скользят в крови моей собственной крови дьявол нет нить не становится тоньше просто я ползу слишком долго просто я не рассчитал длину моста не понял что капля точит камень время стирает горы а волосины мосты режут самоуверенной ладонь не так голос едва слышен Еслит гет пульс достач на далекот начал свои безумные переправы, и даже запрокинув в голову, не могу увидеть того, кто кричит, мне пытаюсь то ли предупредить, то ли напугать и помешать. Не так. Капля крови срывается с нити и падает мне на нос. За ней вторая. Начинаю алсти, сцепив зубы, уже понимаю, что сил не хватит, и всё-таки Левая стена синий лёд. Правая стена алый огонь, неизменный выдох. Огонь это быстрее, быстрее дотла. Резким рывком бросаю тело в правый, срываю из раненой руки с нити. Только одного нельзя сказать о правой стене, что она убивает чищ. Я ещё замечаю, как мои руки превращаются в чёрную, густую, смрадную копоть. Боли, правда, не успеваю испродать и на том спасибо повелителям снов